Глава вторая Смерть казалась хлопотным делом. Джульетта слонялась у дверей, разглядывая приходящих и уходящих. Пока мачеха не спросила, не могла бы она ради всего святого заняться чем-нибудь полезным. Не мешала бы прибраться в игровой и перестелить постели у девочек. По очевидным причинам уборщицы сегодня не будет. По пути наверх Джульетта попыталась было обидеться. Но, по правде говоря, ее редко о чем нибудь просили. Она бы, может, и предпочла, чтобы с ней обращались, как с прислугой. Тогда был бы повод обижаться, и все стало бы почти как во всех историях про мачех. Но что прикажете чувствовать человеку, который удовлетворяет любые ваши материальные нужды, игнорируя все остальные. Джульетта бегло прибралась в игровой, но чуть дольше задержалась у кровати, раскладывая по подушкам девочек их любимых плюшевых медведей. Она едва закончила, как ее позвали. Мачеха стояла у подножия лестницы, пальто перекинуто через руку. «У меня пара встреч. Девочек придется забрать тебе». «Ключ на столе, и я приготовила бутерброды к чаю». Едва закрылась дверь, Джульетта пошла к себе и достала из-под кровати сумочку. Вернувшись, взяла ключ, который обычно ей не доверяли, вышла на улицу, помедлив за колоннами на случай, если мачеха увидит и начнет допрашивать, почему она так рано куда-то еще собралась. Почему нельзя просто сделать, как ей сказали? Даже странно, — думала Джульетта, — как малый человек может думать о тебе и как много о том, что ты делаешь. Академия мисс Абелин для юных леди — великолепное здание в конце улицы с дорогими магазинами, недалеко от цент олбанского собора и его садов. Джульетта поступила туда еще до того, как ее отец повстречал мачеху. А ушла несколько месяцев назад, когда мачеха постановила, что Джульете нужно отказаться от несбыточной мечты о балетной школе и научиться чему-нибудь осмысленному. Сейчас она поднялась по ступенькам к двери с медным колоколом, и внутри набухли обида и гнев. Все, что ей было дорого, растворилось в воздухе из-за нескольких невозмутимо сказанных слов. Все ее мечты о будущем заменили тупой душной серостью, и при одной мысли об этом она задыхалась. Дверь открыла одна из помощниц преподавателей. «Джульетта», — сказала она, — «давно тебя не было видно». «Интересно» как мачеха преподнесла ее уход в своем заявлении, поданном в идеальный момент, чтобы избежать неустоек. «Я пришла забрать сестер, но рановато», — она с надеждой улыбнулась. «Можно подождать возле зала». «Хочешь убедиться, что мы учим их как положено?» Помощница улыбнулась в ответ. «Обычно семьи ожидают в гостиной, но ты — другое дело». Она попятилась, пропуская Джульету. «Мисс Лоренс будет тебе рада!» Танцевальный зал располагался в конце обшитого панелями коридора. Через окно Джульетта увидела группу девочек. Розовые трико, воздушные юбки, руки подняты над головой. Среди них были Ребекка и Элизабет. И Джульетту кольнула зависть. Другой зал. Был поменьше и попроще. В углу лежала стопка нот. Закрыв дверь, Джульетта скинула туфли и чулки и вытащила из сумки балетную обувь. Твердые пуанты казались жесткими и узкими. Она очень давно их не надевала. Она не раз пыталась танцевать в своей комнате, но там слишком тесно. В коридоре было бы лучше, но до недавнего времени она редко оставалась в доме одна. Джульетта наскоро размялась у станка, затем перешла в центр зала и начала танец, который неплохо знала. Можно не думать о движениях. Можно расслабиться, отдаться ритму, мыслям, которые перенесут ее на сцену, к сияющей роскоши. За софитами огромная толпа шумное и размытое, восхищалась четкой линией ее арабеска, ослепительным огнем ее прыжка. Джульетта закончила этот танец и перешла к более сложному, заставляя себя двигаться точнее, дотянуться за пределы совершенства. Для нее танец был не просто словом, напечатанным в дипломе, в рамочке на стене гостиной. Когда она танцевала, мир словно вращался вокруг нее. Она была на своем месте. Что-то мелькнуло сбоку. Испугавшись, она выпала из танца. Из дверей за ней наблюдала мисс Абелин. «Простите», — Джульетта метнулась прочь, схватила чулки и засунула в карман. «Я пришла рано, я не хотела...» «Не нужно извиняться, Джульетта». Мисс Абелин была высокая и стройная, с гладкой прической и прямой осанкой балерины. Давно не видела, как ты танцуешь. У любого другого человека эти слова, вероятно, сопровождались бы улыбкой сожалений, но такой взгляд Джульетта видела у мисс Абелин и прежде, спокойный, оценивающий, с намеком на что-то более сложное в глубине. Всякий раз, когда директриса Академии смотрела на нее так, Джульетту глодал страх, что этой женщине она вообще-то не нравится. «Я не хотела бросать занятия», — сказала Джульетта. «Ты теперь в колледже?» Сказано было совершенно бесстрастно, и Джульетта не поняла, означает ли это «пора повзрослеть и двигаться дальше» или просто констатацию факта». Мисс Абелин отвела глаза. «Слышала о твоем отце. Не знала, что он так болен. Соболезную. Соболезную твоей утрате». Все так говорили, но на лице мисс Абелин была настоящая печаль. Несколько раз Джульетта видела, как отец разговаривал с директрисой. И не так, как говорили с ней большинство отцов. Спина прямая, грудь колесом. А привалившись к стене, точно болтал со старым приятелем. Стивен редко выказывал интерес к занятиям Джульетты, поэтому она порой пыталась сплести из этих встреч историю. Мисс Абелин была влюблена в отца. Он выбрал не ту женщину и теперь жалеет. Мизабелин Ее тетя. почившая мать Джульетты, просила позаботиться о дочери, и теперь мисс Абелин притворяется, будто они друг другу просто педагог и ученица. Однажды в голову закралась мысль, которая так ни во что и не оформилась, потому что в мисс Абелин было нечто непреклонное, и Джульетта с инстинктивной уверенностью догадалась, что та, Никогда не была ничьей матерью. Спасибо. Джульетта поискала какой-нибудь правильный ответ. Это был шок. Что теперь будешь делать? Делать? Джульетта не поняла. Отец мало участвовал в ее жизни. Эта мачеха заботилась о том, чтобы дом был в порядке, чтобы все были умыты, сыты и посетили положенное количество музеев и экскурсий по загородным особнякам. «Ты же скоро окончишь колледж», — сказала мисс Абелин. «Какие планы после?» «Не знаю». Мисс Абелин кивнула. «Если что-то понадобится, пожалуйста, дай мне знать. Я серьёзно, Джульетта? Ты всегда можешь ко мне обратиться?» У Джульетты запершило в горле. Пока она пыталась с этим справиться, директриса еще раз коротко кивнула и вышла из зала.